Глава 10. Солнце, отражаясь от снега, слепило глаза. На небе не было ни облачка. По давней северной традиции свадебный обряд проходил в святилище духов неба, земли, воды и огня. Четыре каменных изваяния, олицетворяющих воплощение духов в мире смертных, образовывали круг на земле. На севере круга было расположено воплощение неба, покровителя ветра, грозы и всех летающих тварей. Дух неба также считался олицетворением мудрости для северян, проводником и наставником для людей. В западной части круга возвышался изваяние духа воды. Северяне изображали его как женщину, льющую на землю воду из своих ладоней. Духа молили о здоровье, долголетие, а моряки о легком плавании. На юге капища был расположен дух земли. Северяне представляли его как крепкого мужа с кузнечным молотом и топором. Дух земли был покровителем всего живого, символом силы и богатства. Из земли все возникло, в землю и вернется. На востоке по традиции размещали духа огня, покровителя света и пламени. Каменные воплощения духов делили круг на четыре части. Каждая четверть была символом дара миру от каждого из духов. Ветер, дар неба, представлялся как колыхание белых и голубых шелковых ленточек, привязанных к невысоким кольям, выставленным по всей длине дуги. Та часть круга, которая воплощала дар воды, представляла собой неглубокую траншею, заполненную водой. Дуга, выложенная гладким белым камнем, служила входом в святилище. Траншея в восточной части круга была заполнена горящим лампадным маслом. В центре круга подзором духов находился священный алтарь. Когда-то давно на нем совершали жертвоприношения, а теперь проводят свадебные обряды, освящают детей, просят духов о помощи. возносят им молитвы-хвалы. Святилище находилось в получасе пути от цитаделей. После нападения оборотней на каменных изваяниях еще остались следы крови волхвов, когда-то несших свою священную службу духом. Но к брачной церемонии горта король подготовил святилище как следует, привез из Ольда своих дворцовых жрецов, заново перестроил пути духов и приготовил пиры в честь столь знаменательного события. Волх стоял у алтаря. спиной к духу неба. Его черная мантия, расшитая белыми вертикальными полосами, придавала жрецу особую мрачность. Церемония скорее напоминала колдовской ритуал. Несмотря на все усилия короля Гарольда, свадьба его сына нельзя было назвать торжеством. Все гости, а это преимущественно лорды и рыцари из армии Горта, боялись внезапного нападения волков и не убирали рук со своих мечей. Под одеждой у каждого была надета кольчуга, а некоторые и вовсе пришли в доспехах. Сам Гарльд был одет в соболье меха, на голове у него красовался золотой венец. — Вот и настал тот миг, сын мой, — обратился к горту король. — Ингрид станет тебе хорошей женой, а ее отец уже выслал людей тебе на помощь для успешного завершения похода. — Как скажешь, — пренебрежительно ответил принц. Гарольд положил руку на спину своему сыну, под меховой одеждой тоже была кольчуга. Оружие принц не взял, но предпочел надеть хотя бы ее. От прямого нападения она не спасет, но вот от случайного удара когтями в живот, возможно, и защитит. Недолго посмотрев друг на друга, они прошли через путь земли к самому лотарю, где стоял седоволосый волк, готовивший все к церемонии. Каждый из них думал о чем-то своем. Гарольд уже представлял внуков и надеялся, что сына степеница... и больше не натворит глупостей. Горд лишь хотел быстрее вернуться на войну, пока оборотни не оправились от удара и не собрались силами. Ну а мысли волхва были наполнены лишь золотом, которое ему посылил король, если тот приедет в цитадели, чтобы провести обряд бракосочетания. Жрец каждый раз вздрагивал, когда где-то вдалеке звучал волчий вой, но во время церемонии он взял себя в руки и принял свой серьезный, строгий вид». Гости продолжали стягиваться, даже когда уже прибыл король. Толпы простых воинов и селян хотели посмотреть на свадьбу знаменитого гиганта. Всем позволяли присутствовать. Всем, кроме наемников. Они наблюдали за происходящим со стен цитаделей. Когда люди перестали вмещаться в священный круг, их стали размещать за его пределами. Горд встал перед волхвом. Лицо гиганта было свирепее обычного, Щетина уже начинала перерастать в бороду. Жрец с изумлением взирал на великана. В своих меховых одеждах принц казался скорее изящным зверем, чем человеком королевской крови. Раздались возгласы, и толпа начала расступаться, пропуская длинную процессию будущей принцессы. Ингрид вышла из повозки, ведомая своим отцом, который был даже счастливее дочери. Он не переставал улыбаться и постоянно что-то нашептывал ей на ухо. Та, в свою очередь, только кивала. Лорд Гарди сопроводил девушку до самого алтаря и вручил ее в руки Горта. Рядом с ним она казалась крохотной. Золотая сеточка украшала собранные в пучок волосы. В своей шубке из шкур белых лис она выглядела особенно элегантно. Из многочисленного гардероба ее выбор пал именно на эту шубу лишь потому, что принц с утра был одет в плащ из белого меха. Когда крики и хвалебные возгласы закончились, Волх приступил к обряду. Он принялся обращаться к духам и читать им молитвы, дабы те одобрили этот союз и благословили его. После того, как вступительные речи были произнесены, жрец взял левую руку горта, повернул ее ладонью вверх, а затем провел лезвием кинжала по запястью принца. Темно-бордовые струйки крови потекли вниз по руке к локтю, капая в медную ритуальную чашу, стоящую на алтаре. Волк вновь произнес хвалебные слова каждому из духов, Взял нежную ручку принцессы за запястье, сделал легкий надрез и положил ее ладонь на руку принца. Их пальцы сжались. «Два разных человека, объединенные общей кровью, стали одной семьей!» провозгласил Волф. Горд развернул Ингрид к себе лицом и впился в ее дрожащие от холода губы. После того, как муж и жена произнесли свои обеты перед духами, жрец принялся гадать об их будущем и увидел в крови которая пролилась в виртуальную чашу троих детей. Принц взбодрился, перестал хмуриться и даже улыбнулся, когда отец объявил о приглашении всех знатных лордов на пир в королевской цитадели. После этого толпа начала расходиться, выкрикивая поздравления и хвалебные речи супругам, а знатные лорды отправились на пир. Когда Горд вошел в большой зал в цитадели, то увидел, что стол в виде полумесяца был уставлен всевозможными яствами, Казалось, что сир Дьярви выпотрошил все свои кладовые, чтобы собрать такой пир. Хоть отец и обещал, что праздник будет скромным, но командующий постарался на славу. На столе были всевозможные блюда из говядины и баранины. Четыре разновидности каш, тарелок двадцати овощей, закуски с икрой, жаркое из рыбы и, конечно же, вино. Вино в тот день лилось рекой. Все праздновали, и первым праздновал принц. Он выпивал кувшин за кувшином. «Буртмухальвсен, жениться стоит лишь потому, что ради этого делают пиры и устраивают такие праздники. Пожалуй, на всю жизнь запомнишь!» Стиснув сына командующего одной рукой, прокричал ему в ухо Горд. «Ну или забываются на следующее утро», освободившись буркнул Буртмухальвсен. Горд его не услышал. Вокруг стояли шум, крики и смех. Все поздравляли супругов. Желали детей, мира. Горд велели любить и уважать жену. Он же, в свою очередь, стремился при любом удачном моменте ускользнуть из ее хрупких, но цепких рук. В течение всего дня они будто играли в салочки. Принц постоянно переходил от одной компании к другой, выпивая с каждым гостем, а она, словно тень, следовала за ним по пятам. «Торстейн, ты только посмотри на моего тролля!» Сделав глоток вина, сквозь зубы произнес Рольф. Старший сын короля и Торстейн были друзьями в детстве. Вместе росли, вместе играли, вместе подшучивали над юным Гортом. Даже сейчас держались рядом. В тени одной из десяти колонн большого зала они обсуждали каждого из гостей. Вспоминали все темные стороны знатнейших лордов. Но главной темой для разговора оставался Горд. «Он такой идиот!» «Нет, ты посмотри!» «Скачет туда-сюда, улыбается, хохочет». «Сколько кувшину с вином он уже прикончил? Шесть? Семь?» – не унимался Рольф. «Я не считал», – сухо ответил Торстен. «Что ни говори, а женой ему повезло. Ты посмотри, какая красавица! А формы!» «Ха-ха! а ты подойди до да приударь за ней. Может, она и тебя пригреет. Кто знает?» «Ты что такое говоришь? Или есть основания?» «Есть, есть. Дочь Сиры Берси на весь Нотр известна своим распутным нравом. Два года назад я приезжал в Твердыню проверить сундуки Сиры Берси. Этот хитрый бес везде таскал с собой дочь и как бы случайно оставлял нас вдвоем. Ну и та, естественно, не теряясь, обольщала меня на разный манер. То ножку оголит, то спину выгнет». «А ты что?» — спросил Торстин, заинтересованный рассказом. «Что я...» Она хоть и симпатичная наличика была, но я не такой елух как братец. Я сразу понял, к чему дело идет, и отправил ее к отцу. Был немного резок, но зато Сер Берси сразу понял, с кем дело имеет. Ну ясно, не встал, значит, — произнес Торстейн, сочувственно похлопав собеседника по плечу. Рольф аж поперхнулся глотком вина, ошеломленный таким предположением. — Да пошел ты, Торстейн! — Откашлявшись выпалил Рольф. «Постой, без обид, дружище, ты же знаешь меня, я люблю выдать хорошую шутку», — улыбнулся Торстейн. «Твои шутки тебя когда-нибудь точно до добра не доведут?» «Хорошо, ты лучше скажи мне вот что. Если знал, что наша принцесса такого легкого поведения, почему не рассказал об этом своему отцу?» «Отцу? Зачем? Эти двое стоят друг друга, тролли-блудница!» Прямо-таки название для какого-нибудь рассказа или песни, что поют в трактирах Барды. Ты никогда не был в трактире, — скупо произнес Торстейн. Это не значит, что я не знаю. Подожди. Вновь твои шутки? Роль сжал губы в узкую линию, осушил свой кобок и ушел прочь. — Да подожди ты! Да и духи тебе в попутчики. Махнув рукой, произнес Торстейн. Никто из гостей за весь вечер и не заметил отсутствия Рольфа. Только король Гарольд поинтересовался у стражников про сына в перерывы между тостами за невесту. Беленькая Ингрид, закутанная в свою лисью шубу, сидела рядом с Хальсоном, но взгляд ее всегда был прикован к горту. Она постоянно высматривала и запоминала служанок, с которыми он заигрывал, и всякий раз, виде подобное, сжимала край скатерти в кулачке. «Не волнуйся ты так, родная!» «Принц не посмеет тебя обидеть. Во всяком случае, пока король здесь». Взяв девушку за руку, произнес юноша со следами перенесенной оспы на лице. «Он слушается его и очень уважает», — воодушевленно произнесла Ингрид. «Но что будет, когда король уедет, или когда горд вновь отправится на восток?» «О духи, я не выдержу этого. Я поеду вместе с ним», — выпалила девушка, слегка подпрыгнув на стуле. «А теперь всем танцевать!» — приказал король. Зал наполнился звонкими и быстрыми звуками скрипки. Гости начали подниматься из-за стола, выходить из тени колонн и стягиваться на выложенную в полу цветным стеклом карту восточных земель. «Давай посидим. Не будем мяться в этой толпе нажравшихся лордов», — с недовольным лицом произнес Хальсон. «Да как она смеет!» — вдруг выкрикнула Ингрид, раздув ноздри. Звуки скрипки и вопли веселой толпы заглушили ее голос. — Что? Ты про что? Недоумевая вертел головой сын командующего, пока не увидел, как принц прихватил первую попавшуюся служанку и принялся окружить ее под звуки веселой музыки. — Не обращая внимания, он просто переборщил вина. — Нет, это она виновата! Ты видел, как она крутила задом рядом с ним? Она семь раз подливала ему вина в кубок. Семь! «Я ей волосы повыдергиваю, а потом прикажу выщечь за распутное поведение!» Ингрид попыталась встать, но Хальсон схватил ее за запястье. «Постой! Дальше что? Будешь истерить на собственной свадьбе? Ему можно танцевать с какой-то шлюхой, а мне уже и поистерить нельзя!» «Ты принцесса! Будь достойна этого титула!» «Ты прав!» Успокоившись, произнесла Ингрид и села назад в кресло. «Что мне делать?» «Оставайся здесь, со мной, в цитаделях!» Хальсон вновь прильнул к ее рукам. «Ты совсем из ума выжил? Быстро убери руки, пока кто-нибудь не увидел!» «Кто? Все пьяные настолько, что появись здесь духи, никто бы и не заметил!» «Твой отец! Он практически не пил сегодня!» «Он боится нападения, каждую ночь засыпает с мечом у кровати, ему не до этого!» «Как же мне жаль вас!» Вы столько тут перенесли, столько боли, столько смертей. Это же ужасно, жить в постоянном страхе. Лишь мысли о тебе наполняли меня силами. Я засыпал с твоим образом перед глазами, с твоим именем на устах просыпался. О, прекрати, хватит. хальфер родной мой, не лишай меня нашей дружбы. Юноша опустил голову. У него рождались самые разные мысли. Он ругал Ингрид и одновременно признавался ей в любви. но сказал ей он лишь одну фразу. «Это все из-за моего лица? Ты не подпускаешь меня к себе, потому что я уже больше не так красив, как прежде? Да что ты такое говоришь-то? Глупости! Ты всегда был мне другом. Ты сам все для себя додумываешь. Я люблю Горта, пойми». «Миледи, разрешите пригласить вас на танец?» Протягивая руку, Ингрид произнес Торстейн. В его улыбке было что-то такое обворожительное, что она просто не смогла отказаться от его предложения. К тому же Хальфсон начал ее порядком угнетать своим нытьем, и ей хотелось поскорее уйти от него. А тут и повод подвернулся удачный. «С удовольствием, Сиро!» Торстен повел принцессу в толпу танцующих гостей. Под быстрые звуки музыки все кружились, отбегали друг от друга, потом снова сближались. Мужчины подхватывали девушек и кружили их на руках. Простите мне мою наглость, Миленди, но я заметил, как сильно начал вас доставать наш оспа и решил прийти вам на помощь. Если бы я был на месте принца, рядом с вами, то я бы сказал, что оказался в сказке. Это почему? — поинтересовалась Ингрид, пытаясь понять намерение Торстейна. Ну как же, в сказках принц всегда спасает прекрасную принцессу из лав свирепого чудища, — томным голосом проговорил Торстейн. Кстати, о принцах. Взгляд Торстейна упал в дальний край зала, где Горд вовсю прижимался к той самой служанке. «Подлец! Когда успел?» — подумала Ингрид. Она кокетливо улыбнулась Сиру Асбирну, затем плавно положила свою руку на его грудь, а другой рукой приблизила его голову к своей так близко, что ее губы оказались у самой мочки уха свирепого воина. «Я знаю, чего вам сейчас хочется больше всего, Сир. «Попалась!» — подумал Торстей. «Ваше сердце бьется быстрее с каждым моим словом. Хотите, чтобы я продолжила?» «О, да, миледи, очень хочу». «Ну так вот, Хальфи никакой не чудище. Единственный монстр здесь — это вы. Старайтесь обходить меня стороной. А если я узнаю, что вы отзываетесь о Хальфе плохо, или вновь назовете его оспой, я расскажу все мужу. Скажу, что вы позволили себе лапать меня». Торстен резко изменился в лице, его улыбку словно бритвой с лица срезала. «И тогда как думаете, какую часть вашего тела мой муж приколотит к воротам цитаделей?» Сказав это, Ингрид склонила голову в сторону и принялась беззаботно и наивно хлопать длинными ресничками. «Спасибо за танец, Сир, вы прекрасный танцор». Принцесса поклонилась Сиру Асберну, развернулась и направилась уверенным шагом в сторону мужа. «Не на то поставил». «Все равно найду к тебе подход», — подумал Торстейн. Ингрид быстро подошла к Горту, схватила его за плечи и развернула к себе. Рядом с ним она казалась ребенком. Принц застыл от удивления, увидев свою жену. Девушка, недолго думая, запрыгнула на него, обвила его талию ногами и впилась в губы Горта страстным поцелуем. Он прижал ее к себе еще сильнее так, что у Ингрид перехватило дыхание. Гости, увидев такой порыв страсти, Принялись выкрикивать непристойности, свистеть и аплодировать. «Музыка стихла», – прошептал Горд, оторвавшись от губ своей жены. «Этот пир слишком затянулся», – открыв глаза, ответила ему Ингрид. Горд подхватил принцессу на руки и унес в свои покои под ее звонкий смех. Ингрид была счастлива, ощущая прикосновение сильных рук принца. А Горд чувствовал теплоту и трепет по отношению к своей жене, ведь раньше его никто так не любил. Когда наступило утро, солнечные лучи упали прямо на лицо принца, давая понять, что ему пора просыпаться. Горд приоткрыл глаза и от яркого света сощурил их. Рука уже начала неметь. На ней, обвившись вокруг, спала Ингрид. В комнате было порядком холодно, дрова в камине уже давно прогорели. Горд свободной рукой обнял жену и прижал к себе, словно маленького котенка. В это мгновение он проникся к ней настоящей заботой. Ему хотелось чем-то порадовать ее, как-то осчастливить. Раздался громкий стук, потом еще раз. «Стой! Ты куда?» — испуганно спросила Ингрид. «Спи! Кто-то постучался, я дверь открою!» Горд повязал вокруг бедер лоскут ткани, чтобы не предстать перед гостем в обнаженном виде. «Торсты! Что тебе нужно? Ваше Величество, король вызывает вас на совет! Срочно!» — проговорил торстин взглядом пытаясь проникнуть в комнату принца. Горд прикрыл дверь плотнее. «Дай мне 10 минут». «Десять минут? Сдаешь позиции, старина!» С ехидной улыбкой произнес Торстен. «Ладно, понял, ухожу». Горд подошел к Ингрид и нежно поцеловал в щеку. «Родная, я должен покинуть тебя», — прошептал он. «Что такое?» «Государственные дела». Ингрид посмотрела взглядом, преисполненным надежды, что он все-таки останется с ней, и произнесла. "Не останься». Принц лишь улыбнулся ей в ответ, провел своей шершавой ладонью по ее нежному белому личику и поцеловал еще раз. Ингрид поняла, что муж не изменит своих намерений, уткнулась лицом в подушку и погрузилась в сон. Горд быстро оделся и направился в большой зал королевской цитадели. Спускаясь по винтовой лестнице, он увидел из окна бойницы как на внутренний двор падал легкий снег. В большом зале за столом собралось человек 30, Среди них были воины, которых Горд еще не видел ни на советах, ни в боях. «Сын мой!» — нарушив тишину, промолвил король Гарольд. «Ты звал меня, отец?» «К нам прибыл капитан Гуннер с остатками своего войска!» Откуда-то с левого края стола поднялась высокая фигура бородатого человека. Волосы его были грязными, слипшимися от крови. Лицо было покрыто шрамами. Один красовался над глазом, другой проходил от кончика носа до самого подбородка, рассекая губы на две части. Эти шрамы уже успели затянуться. Но был и свежий, еще кровоточащий, на левой щеке, от трех когтей. Левая рука капитана была примотана к телу, ноги также были перебинтованы. — Присядьте, капитан! — жестом указав на стул, — произнес король. — Он потерял большую часть своего войска, попал в окружение, укрепившись в форте, почти неделю отбивался от постоянных атак оборотней. — Я каждый день отсылал в цитадель гонцов с просьбой о помощи, — откашлившись, пытался объяснить Гуннар. Сколько людей у вас осталось, капитан? — с тревогой в голосе произнес горд. — Я добрался до цитадели с двумя сотнями воинов. — Нужно идти на юг, — стиснув кулаки, сказал Горд. — Нужно, — холодно ответил король, — но не тебе. Ты отправишься, как и было запланировано, на восток тихим озером. Там перезимуешь, и как только снег начнет таять, обследуешь все горные шахты, возобновишь поставки руды и угля. А как только мы убедимся, что все твари убрались назад в черный лес, то сожжем всех в их же логове. С каждым произнесенным словом голос Гарольда становился все громче и звонче, пока его речь не была прервана приступом кашля. — А на юг отправится командующий Альрик. Он прекрасно справился на севере, и, я думаю, покажет свое мастерство и на юге, — продолжил говорить король. — Я не подведу вас, ваше величество, — встав из-за стола, произнес Арнатом Альрик. — Капитан Гонор. «Вы вместе с ранеными останетесь в цитаделях, милуард», — робко прервал короля сир Гарди, — «а что будет с моей дочерью?» Король смерил пузатого невысокого Гарди взглядом. «А что с ней должно случиться? Она останется в цитаделях. Я бы хотел забрать ее на запад, в Нотрхольд до окончания похода принца. Исключено. Принцесса Ингрид останется со своим мужем». Холодного и пристального взгляда короля хватило, чтобы сир Берси умолк до окончания совета. Обсудив оставшиеся вопросы, все разошлись готовиться к завтрашнему отъезду. Утром следующего дня командующий Арнотом повел свое новое войско численностью почти 2000 человек на юг, уничтожать стаи обертней, с которыми не смог справиться капитан Гунор. Король со своим старшим сыном и сиром Берси Гарди отправились назад в столицу, забрав с собой лишь 100 гвардейцев. Горд с тысячей воинов взял курс на восток в сторону Тихих озер. Его удручало лишь то, что Торстейн – тот самый человек, с которым он дрался все свое детство, едет с ним. Принцесса проплакала все утро, просила Горта остаться, отправить Торстейна одного. А после она проводила его до восточных ворот, целовала и прижималась к нему при любой возможности, обещала писать ему каждый день. Выехав за ворота, Горд посмотрел на небо. Снег падал все сильнее. «Снова этот запах псины!» — подумал принц, укрывшись капюшоном плаща.